Глава седьмая. Молодой ученый. Престолонаследие. Государыня Елизавета Петровна, заботясь о престолонаследии, вызвала из герцогства и своего племянника Карла Петера Ульриха Гольштейн-Гторбского. Он приходился сыном ее покойной родной сестре Анне. В феврале 1742 года юный галштинский герцог прибыл в Петербург. «Красуются Петровы стены, что к ним его приходит внук прекрасной Анной, днесь рожденный», — ликовал Ломоносов. По этому случаю в академической типографии была отпечатана его ода на прибытие из Галстинии на день рождения его императорского высочества государя великого князя Петра Федоровича 1742 года февраля 10 -го дня. Ломоносов выразил чувства, которые в тот момент испытывали многие, да и сама Елизавета. Все надеялись, что внук Петра не посрамит имени своего деда. Ты зришь великого Петра, как Феникса, рожденна снова. Восклицал Ломоносов. Дрожайшая твоя сестра, жива в своем любезном сыне, писал он, обращаясь к Елизавете Петровне. Елизавета приняла оду благосклонно, хотя на самом деле встреча с племянником расстроила ее, разочаровал его бледный вид. Дурные манеры и необразованность. Однако выбора у незамужней государыни не было. Ей был нужен наследник престола, потомок Петра Великого. Императрица, надеясь на лучшее, решила перевоспитать племянника. Наняла ему лучших учителей и воспитателей и окружила заботой. Увы, надежды эти не сбылись. Петр Федорович сразу же возненавидел Россию и все русское. Перемена места жительства и веры у юноши никакого восторга не вызвали. Он не хотел быть российским императором. Эта перспектива вселяла в него не гордость, а отчаяние. Он мнил себя узником на троне и доставлял своей царственной тетушке одни только огорчения. Но в то время все это было еще трудно предсказать, и даже год спустя Ломоносов продолжал уповать. Творец и царь небес безмерных, источник лет, веков отец, услыши глаз россиян верных и чисту искренность сердец, как если сей предел положен, что высшей степени возможен, Куда делами Петр вошел, явись ющ дроту с нами, да превзойдет его летами наследник имени и дел. Работа в академии. Работа академии состояла из чтения лекций, а также создания и обсуждения научных трудов. В осени 1742 года Адюнкту Ломоносову надлежало начать занятия со студентами Академического университета. В печатной программе значилась: Михаил Ломоносов, Адюнкт Академии. Руководство физическую географию через Крафта, сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставления давать намерен в химии и истории натуральной орудах, так обучать в стихотворстве и штиле российского языка. Георг Вольфганг Крафт, годы жизни 1701-1754, физик-математик-академик Санкт-Петербургской академии наук, проектировщик знаменитого ледяного дома крафт был профессором физики когда ломоносов стал адъюнктом по физике ломоносовым были переведены на русский язык ряд сочинений крафта в частности о сохранении здравия продолжение описания разных машин о варении селитры и продолжение о твердости разных тел несомненно ломоносов был рад началу занятий наконец то ему было поручено живое творческое дело подразумевавшее общение с молодежью и передачу ей знаний одно огорчало Часто ученый не мог на словах объяснить некоторые тонкости физики или химии. Требовалось провести наглядный опыт, а сделать это было негде. При Академии были лаборатории для исследований, но они были небольшими, по оснащению сильно уступали тем, к которым Ломоносов привык в Марбурге и Фрейберге, да и чаще всего их занимали маститые профессора. Ломоносов мечтал о собственной лаборатории, где он мог бы проводить экспериментальные исследования. Тотчас после назначения его адъюнктом, Он подал рапорт об этом, но получил отказ. Через год, в июне 1743 года, он снова подал рапорт. «Если бы в моей возможности было на моем коште лабораторию иметь и химические процессы в действо производить, то бы я Академию наук о том утруждать не дерзал». Но так как личных средств на это явно не хватало, он просил Академию наук учредить в пристойном месте химическую лабораторию и прикрепить к ней двух студентов Степана Крашенникова и Алексея Протасова, которых обязал обучать химической теории практики и притом физике, и натуральной минеральной истории. Но и на этот раз Ломоносову отказали. Степан Петрович Крашенников, годы жизни 1711-1755, ботаник, этнограф, географ, путешественник, исследователь Сибири и Камчатки, автор знаменитой книги «Описание земли Камчатки». Протасов Алексей Протасевич, годы жизни 1724-1796, анатом и физиолог, академик, один из основоположников русской анатомической терминологии. Скандалы. Для профессоров и адъюнктов, не имеющих собственных домов, академия предоставляла квартиры в купленных или арендованных домах. Именно таким был Бонов дом. Там жили разные люди, в основном дружившие между собой немцы, среди которых русский Ломоносов был в некотором роде чужаком. Он любил выпить и не всегда знал в этом меру, да и характер у него был не сахар. Ломоносов легко выходил из себя, вспылив, мог и буянить, но осилище он отличался неимоверной. Его сосед-садовник оган Штурм, староста Василиостровской евангелической церкви, не гнушавшийся и ростовщичеством, он давал деньги в долг под проценты, как-то сентябрьским вечером закатил шумную пирушку. Ломоносов почему-то решил, что один из его гостей украл у него япанчу. Он зашел к штурму, и началась перебранка. Разгорячившийся Ломоносов устроил драку. Он, схватя болван, на чем парики вешают, принялся колотить им гостей штурма, разбил зеркало, вдобавок еще и порубил двери шпагой. Штурм побежал караул звать, а воротившись, застал гостей своих на улице битых. Выскочила из дома и беременная жена садовника. Пятеро караульных солдат и староста Григорий Шинаев скрутили силача Ломоносова и доставили его в участок и его служанка подали жалобы. Впрочем, Ломоносову тоже досталось изрядно. Академический врач Вильде засвидетельствовал, что он за распухшим коленом выйти из квартиры не может, а особливо для лома грудного сего делать отнюдь не надлежит. То есть ученому сломали ребра. Врач даже прописал ему лекарства для отвращения харкания крови. Но это была не единственная непотребная выходка ученого. В мае 1743 года в Следственную комиссию поступила коллективная жалоба на Ломоносова за подписью 11 академиков и адъюнктов. 26 апреля 1743 года Ломоносов явился в конференц-зал, имея шляпу на голове, что было нарушением приличий. Он проследовал в географический департамент, причем по дороге сделал рукой срамную фигуру, то есть показал кому-то кукиш. Профессор астрономии Христиан Николай фон Винсгейм сделал Ломоносову выговор. Ломоносов снял шляпу и попытался превратить все в шутку, но Винсгейм не унялся. Тогда Ломоносов рассвирепел и устроил скандал. Он обругал, кстати, вмешавшегося в ссору адъюнкта географического департамента Трускота, обвинив того в невежестве и несоответствии своей должности, обозвал его вором, а Винсгейму пригрозил поправить зубы. Адъюнкт Геллер и канцелярист Мессер Стали аккуратно заносить в протокол все дерзости Ломоносова, на что Михаил Васильевич заявил «Да-да, пишите. Я сам столько же разумею, сколько профессор, да к тому же природный русский». За эту выходку Ломоносов был заключен под караул. Жалования ему перестали выплачивать. С него требовали объяснений, извинений, но он упрямо отказывался их дать. Началось разбирательство. Всплыли на свет и другие жалобы на Ломоносова, начиная с гневных писем Генкеля из Фрейберга. В итоге следственная комиссия признала Ломоносова виновным по ряду статей уложения и за ту вину постановила учинить ему наказание по пятому пункту морского устава. Морской устав — это изложение обязанностей всех чинов на судах военного флота. Он был лично составлен Петром I и служил чем-то вроде свода законов. Этот пункт гласил... Кто адмирала и прочих высших начальников бранными словами будет поносить, тот имеет телесным наказанием наказан быть или живота лишен по силе вины. Телесные наказания были в то время самым обыкновенным делом. Провинившихся чиновников секли за самые разные оплошности. Могли и заковать в цепи, как Дмитрия Виноградова. Даже по соседству в коллегиях некоторым чиновникам приходилось работать с цепью на ноге и на шее. Таково было наказание за плохую работу. Но могли и просто кинуть провинившегося на землю и выпороть батагами, толстыми, с мизинец, прутьями, с обрезанными концами. И вот теперь нечто подобное грозило и Ломоносову. Пришлось ему смириться. По требованию следственной комиссии ученый письменно ответил на все вопросы. Затем доклад комиссии с изложением его вин и его оправданиями был передан на высочайшую волю и во всемилостивейшее рассуждение императорского величества. С этого момента условия содержания под караулом Ломоносова стали смягчаться. Уже в начале лета он получил 125 рублей жалования. Затем Ломоносов подал в Академию наук доношение с просьбой об освобождении его из-под ареста, так как он отлучен от наук, особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций. Ну а потом и сам Нартов подал в Следственную комиссию доношение с просьбой освободить Ломоносова из-под ареста, дабы он помянутые свои до наук касающиеся дела свободно исправлять мог. В итоге Ломоносову было лишь предписано просить у профессоров прощения и давать ему жалование в год по нынешнему его окладу половины. Надо думать, что Ломоносов осознал происшествие и свою неправоту, так как много лет спустя, составляя регламент Академии, предложил, ежели кто в собрании произнесет слово, подающее повод к ссорам или оскорбительное своему товарищу, тому штраф молчание. Ежели не ослушается, то штраф денежный. Елизавета Христина. В то время, когда Ломоносов был под арестом, к нему приехала из-за границы его жена. Она разыскала мужа через русское посольство. За время разлуки с мужем Елизавета Христина родила сына, которого нарекла и Аганом, или Иваном. Мальчик прожил совсем недолго и умер. Тогда Елизавета Христина продала дом и, взяв с собой маленькую дочь, поехала в Россию. Ей пришлось приложить немало усилий, дабы разыскать мужа. Якоб Штелин сообщает. Между тем, его оставленная в Марбурге жена не получила никаких известий о его местопребывании и в продолжении двух лет не знала, куда он девался. В том неведении и беспокойстве обратилась она в 1743 году к императорскому российскому посланнику в Гааге графу Головкину по первому письму своего мужа, присланному им по прибытии его в Голландию. Она убедительно просила графа, который два года тому назад так милостиво его принял известить ее для успокоения ее глубокой горести, куда отправился и где теперь находится муж ее студент Ломоносов. Притом она написала к нему письмо, в котором открывала ему свою нужду и просила его помочь ей сколько возможно скорее. Граф Головкин, прислал это письмо с своей реляцией к канцлеру графу Бестужеву и просил его доставить ему ответ. Граф Бестужев, не осведомляясь о содержании письма, ни о причине требуемого ответа, поручил статскому советнику Штелину передать его кому следует и доставить ему непременный ответ. Этого ответа бедная женщина ждала с трепетом. Позиция ее была невыигрышная. По российским законам брак, заключенный в протестантской церкви, считался недействительным. Если бы Ломоносов отказался ее признать, Елизавете Христине осталось бы только убраться ни с чем. Тем более, что за два года пребывания в России он ни разу никому и слова не сказал о том, что он женат. Якоб Штелин продолжает. «Никто и не воображал, что Ломоносов был женат. Но он, сам полагая, что граф Головкин узнал все обстоятельства от его оставленной им жены, прочитал письмо и воскликнул. Правда, правда, боже мой! Я никогда не покидал ее и никогда не покину». Только мои обстоятельства препятствовали мне до сих пор писать к ней и еще менее вызвать ее к себе. Ну пусть она приедет, когда хочет, я завтра же пошлю ей письмо и сто рублей денег, которые попрошу передать ей». То и другое было отослано к посланнику в Гаагу, а он немедленно переслал все в Марбург, и в том же году жена с его ребенком и в сопровождении брата приехала через Любик в Петербург к своему обрадованному мужу, которого она нашла здоровым и веселым, в довольно хорошо устроенной академической квартире при химической лаборатории. Тут штеллин путает, никакой химической лаборатории у Ломоносова в то время еще не было. Михаил Васильевич, увидев супругу, тут же признал ее своей женой и вскоре еще раз обвенчался с ней в православной церкви. С ее приездом жилищные условия Ломоносовых улучшились, им выделили еще одну комнату, третью. К сожалению, первые годы их совместной жизни счастливыми назвать нельзя. Их старшая дочка не прожила долго, она умерла, не достигнув и четырех лет. Родилась еще одна девочка, София. И тоже умерла. Нам почти ничего не известно о том, какой была жена Ломоносова. Можно прочесть, что, мол, была, она хорошей хозяйкой, давала ученому покой и домашний уют. Но увы, документальных сведений об этом нет. Напротив, Александр Сергеевич Пушкин, собиравший материал о великом ученом, приводит анекдот, свидетельствующий, что Елизавета Христина была довольно безалаберной хозяйкой. Якобы вдова его старого профессора, услышав, что речь идет о Ломоносове, спросила, «О каком Ломоносове говорите вы? Не о Михаиле ли Васильевиче? Тот-то был пустой человек, бывало, от него всегда бегали к нам за кофейником. Вот Третьяковский Василий Кириллович, вот то был, конечно, почтенный и порядочный человек». Бодрящий кофе, наверное, был одним из немногих роскошеств, которые позволял себе Ломоносов. В остальном запросы у него были самые простые. Простой стол, щида каша, простое белье, одежда без золоченных галунов. Деньги Ломоносов предпочитал тратить на книги и на научные инструменты. Сопровождал Елизавету Христину в поездке в Россию ее младший брат и Аган Цильх. В России его стали называть Иваном Андреевичем, а его сестру Елизаветой Андреевной, так как отца их звали Генрихом. Яган оказался дельным человеком, поступил на службу в Академию наук, а потом был послан в мозаичную мастерскую Ломоносова для обучения мозаичных составов. Некоторое время вел дела фабрики цветного стекла. Из документов ясно, что Ломоносов очень ценил его и считал своим верным помощником. Вечерние и утренние размышления Но как же Ломоносов проводил время под арестом? Он усердно работал, заказывал из академической библиотеки книги античных авторов, нефтовину физику и универсальную арифметику, собирал материалы для курса риторики. В тот год в Петербурге наблюдали северные сияния. Ломоносов, занявшись астрономическими наблюдениями, стал первым серьезным ученым, исследовавшим данное явление и давшим ему достоверное объяснение. Весьма вероятно, что северные сияния рождаются от происшедшей на воздухе электрической силы. Подтверждается сие подобием явления и исчезания, движения, цвету и виду, которые в северном сиянии в электрическом свете третьего рода показываются. Сегодня полярное сияние определяется как свечение, люминесценция верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Наблюдая за этим уникальным природным явлением, Ломоносов написал проникнутое искренним чувством вечернее размышление о Божьем Величестве при случае Великого Северного сияния. Как же сильно оно отличалось от напыщенных льстивых от, которые он регулярно сочинял и преподносил властителям. В этом стихотворении есть знаменитые строки, в которых поэт рассуждает о том, насколько же мал и ничтожен человек перед величием вселенной. «Лице свое скрывает день,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 Ломоносов в стихах задавал вопросы о природных явлениях, на которые он пока не знал ответов. Что зыблет ясной ночью луч, что тонкий пламень в твердь разит, как молния безгрозных туч стремится от земли в зенит, как может быть, чтоб мерзлый пар среди зимы рождал пожар? Парой к этому стихотворению служит второе — утреннее размышление о Божьем Величестве, в котором Ломоносов описал солнце. Современная ему наука считала нашу звезду просто раскаленным шаром, наподобие пушечного ядра, нагретого в плавильном горне. А Ломоносов увидел совсем иную картину, куда более близкую к реальности. Там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламены крутятся, борющись множеством веков, там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. О причинах теплоты и холода. Свои размышления Ломоносов облекал не только в стихотворную форму. Все это время он напряженно работал над диссертацией о причинах теплоты и холода, с которой началось обоснование корпускулярно-кинетической теории, объяснявшей физические явления с материалистической и научной, близкой к современности точки зрения. Работа эта заняла много времени, около двух лет. Сравните. Ранее свои спецэммины Ломоносов мог закончить за пару месяцев, а диссертация «Физические размышления о причинах теплоты и холода» была представлена на суд академиков лишь в декабре 1744 года. 18-е столетие примечательно тем, что в это время старая схоластическая картина мира разрушалась и возникала новая, материалистическая. Это было время поиска, время ошибок и удивительных прозрений. Еще Рене карт в середине XVII века писал, что под теплотою не следует здесь понимать ничего иного, кроме ускорения движения молекул, а под холодом их замедление. В 1733 году в «Примечаниях к ведомостям» была опубликована статья о теплоте и стуже, в которой излагались основы молекулярно-кинетической теории теплоты. Но в те времена эта теория еще не считалась единственно верной. Подавляющее большинство ученых полагали, что во всех предметах и в воздухе Присутствует незримый флюид — теплород. А, возможно, и два флюида — теплород и хладотвор. И что от их движения, от их баланса зависит температура тел. Эти флюиды рассматривали как разновидность всемирного эфира, спорили о том, тождественен ли теплород флагистону, который считали причиной горения. Метафизическую теорию о теплороде разделяли Ньютон, Леонард Эйлер, Вольтер и учитель Ломоносова Христиан Вольф. Но ну, а Ломоносов с ней энергично спорил, Объясняя изменение температуры движением корпуску. «Положим, что при самом сильном морозе под арктическим кругом ударится сталик кремень. Мигом выскочит искра, то есть материя теплоты. Положим, что зажигается большая куча пороху. Откуда же тогда берется пресловутая теплотворная материя?» — писал он. И заключал. Не следует выдумывать много разных причин там, где достаточно одной. Таким образом, раз центрального движения корпускул достаточно для объяснения теплоты, так как оно может увеличиться до бесконечности, то не следует придумывать других причин. Он убедительно рассуждал. Очень хорошо известно, что теплота и огонь возбуждаются посредством движения. От взаимного трения руки согреваются, дерево загорается пламенем, При ударе кремния об огниво выскакивают искры, железо накаляется от проковывания частыми сильными ударами. При прекращении движения уменьшается и теплота, и нагретые тела в конце концов охлаждаются. Далее, восприняв огонь, тела, распавшись на нечувствительные частицы, рассеиваются в воздухе или распыляются в известь или пепел, или в них настолько уменьшается сила сцепления, что они плавятся. Наконец, образование тел, жизненные процессы, произрастание, брожение, гниение теплотою ускоряются, а холодом замедляются или вовсе прекращаются. Из всего этого совершенно очевидно, что достаточное основание теплоты заключается в движении, а так как никакое движение в природе не может произойти без материи, то необходимо, чтобы достаточное основание теплоты заключалось в движении какой-то материи. Но какой именно материи? Здесь Ломоносов, как сын своего века, повторяет главенствовавшую в то времена теорию, будто материя в телах бывает двоякого рода, а именно собственная и посторонняя. Первая образует самые тела, а вторая заполняет мельчайшие промежутки, свободные от собственной материи. Эта вторая материя и была, по его мнению, тем самым мировым эфиром, тонкой материи, в существование которой верили даже самые мощные умы. Поэтому Ломоносов справедливо задал вопрос – Движение какой именно из материй тонкой, теплотворной или собственной, определяет степень нагрева тел. Опытным путем он установил, что тела удельно более тяжелые, воспринимают больше теплоты и доли ее удерживают, чем удельно более легкие. Более плотные, с большей массой. Так ртуть нагревается больше и остается горячей дольше, чем вода того же самого огня. Каменный уголь дает более сильное горение, чем древесный уголь, особенно из более легкой древесины. То же наблюдается в одном и том же теле, а именно в воздухе, который, будучи более легким в верхних слоях атмосферы, меньше нагревается теми же самыми лучами солнца, чем тот, который, находясь в более низких местах, сдавлен остальной массой атмосферы. Об этом свидетельствует вечный снег, покрывающий хребты более высоких гор. Отсюда Ломоносов делает вывод, что удельно более тяжелые тела при одном и том же объеме содержат большее количество собственной материи и меньшее количество посторонней, а значит, количество теплоты прямо пропорционально собственной материи тел и обратно пропорционально посторонней тонкой материи. Отсюда очевидно, что достаточное основание теплоты заключается во внутреннем движении собственной материи. То есть Ломоносов сумел объяснить изменение температуры тел без привлечения метафизических, фантастических понятий, таких как флюиды, теплород и хладотвор. Он доказал, что достаточное основание для теплоты заключается во внутреннем движении материи, объяснив, что под внутренним движением мы понимаем такое, при котором ощутимое тело в целом остается на месте, а его нечувствительные частицы находятся в движении. Эта концепция принята и в наши дни в свое время, он даже описал это внутреннее движение точно так же, как оно описывается в современных учебниках физики. Внутреннее движение мы представляем себе происходящим в трех формах. Первое, если частицы тела переходят из одного места в другое, или, второе, оставаясь в одном месте, вращаются. Или, наконец, третье, непрерывно колеблются взад и вперед на ничтожном пространстве в нечувствительные промежутки времени. Первому виду внутреннего движения уместно дать название поступательного, второму – вращательного, третьему – колебательного движения. В ответ на возражение академиков, что, мол, в нагретых телах никакого движения не видно, Ломоносов продолжил рассуждение. Хотя в горячих телах на вид обычно незаметно никакого движения, оно вполне обнаруживается по производимым действиям. Так, железо, нагретое почти до накаливания, по внешности кажется находящимся в покое, Однако одни тела, придвинутые к нему, оно плавит, другие превращает в пары. таким образом, приводя их нечувствительные частицы в движение, показывает, что и в нем имеется движение какой-то материи. Ведь нельзя отрицать существование движения там, где оно не воспринимается зрением. Кто в самом деле будет отрицать, что когда через лес проносится сильный ветер, то листья и ветки деревьев колышутся, хотя при рассматривании издали и не видно движения? И точно так же, как здесь, вследствие расстояния, так и в теплых телах, вследствие малости частиц, движение ускользает от взора. Рассуждения и выводы Ломоносова в целом были восприняты аудиторией благоприятно. Но смелые мысли ученого смутили некоторых академиков, многие из которых были приверженцами теории флюидов. Смутило их и то, что Ломоносов осмелился спорить с самим Робертом Бойлем, выдающимся ученым, но сторонником метафизических взглядов. «Похвально прилежание и желание господина Дюнгта заняться теорией теплоты и холода, но им кажется, что он слишком рано взялся за дело, которое, по-видимому, пока еще превышает его силы», ворчали академики. Но Ломоносова этого не смутило, и он продолжил спор с Бойлем, которого уважал безмерно. Благодаря этому спору был четко сформулирован закон сохранения массы, который в Советском Союзе назывался «Законом Ломоносова» или же «Законом Ломоносова-Лавуазье». Лавозье спустя 40 лет его дополнил. Формулировка закона проста и очевидна. Масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе продуктов реакции. Впрочем, мысль Ломоносова была не нова, просто несколько позабыта. Нечто подобное говорил и древнегреческий ученый и философ Эмпидокл, живший в V веке до нашей эры: «Ничто не может произойти из ничего и никак не может то, что есть, уничтожиться». Однако в 1673 году Опыты Роберта Бойля поставили закон сохранения массы под сомнение. У него при химической реакции с нагреванием вес вещества увеличился. Бойль считал свой опыт подтверждением существования тонких материй, проникающих сквозь стенки стеклянного сосуда и, главное, флюида флагистона, имеющего отрицательную массу и улетучивающегося из тел при горении. Бойль провел следующий опыт. Он запаял кусок свинца в стеклянную колбу Подверг его действию высокой температуры, затем колбу разбил, заметив при этом, что воздух ворвался внутрь со свистом и взвесил ее, зарегистрировав увеличение массы. Ломоносов повторил его опыт с небольшим изменением. Он провел взвешивание, не разбивая колбы. И масса осталась неизменной. И тогда русский ученый сделал правильный вывод. Никакого флогистона не существует, а при горении частицы воздуха соединяются с металлом, увеличивая его массу. При этом внутри колбы образовывается пустота. Комета. В начале января 1744 года над Петербургом зажглась комета. Работавшие в стенах Петербургской академии наук астрономы стали вести наблюдения ее с момента появления. Наиболее обстоятельные наблюдения кометы вел профессор астрономии Готфрид Гейсиус через изрядно григорианскую зрительную трубу. Магистр философии. Экстраординарный академик по кафедре астрономии Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук. Эту комету называют Си 1743 x 1 или же еще величают Великой Кометой 1744 года. Комета эта очень крупная и яркая. Она является шестой по величине в истории наблюдений. Примечательная черта, после достижения своего перигелия она образует веер из шести хвостов. Генциус свои наблюдения записал по-немецки, Ломоносов перевел его работу на русский. Причем при переводе он максимально точно и понятно сформулировал на русском языке многочисленные немецкие астрономические термины, которых в русском языке еще попросту не существовало. Высоко оценив перевод Ломоносова Канцелярия Академии наук записала в свой журнал: Понеже дюнкт Ломоносов описание комети с немецкого на российский язык переводил то за сей его труд по прежним президентским определениям выдать ему, Ломоносову, шесть экземпляров того описания комете, три на Любской, а три на простой бумаге. Любская – высший сорт бумаги, использовавшийся в книгопечатании. Эта бумага отличалась большой плотностью. Ломоносов в последующие годы неоднократно ссылался на эту работу в своих трудах. Так он сослался на работу Гейнсиуса при изложении своей теории кометных хвостов в изъяснениях, надлежащих к слову о электрических воздушных явлениях. В этой работе Ломоносов сравнил хвост кометы с северным сиянием и попытался объяснить это явление с точки зрения человека XVIII века, то есть употребляя понятия «мировой эфир» и «тонкий небесный воздух». Он писал, что восхождением и погружением воздуха в тени кометы и сражением и трением в самой атмосфере ее рождается электрическая сила, и этой силой в тени кометной производится светящееся движение в эфире, при этом совершенно правильно характеризуя хвосты комет как из паров составляемые.